Глава, 28. После слов «начали» Дикий мгновенно сорвался со своего места и тут же впечатал тело Альберта в стену клетки. Носитель, конечно же, не позволил убить себя с одного удара, но сделал то же, что и в прошлом бою. Коснулся виска перевертыша, что означало только одно. Две-три минуты, а может больше или меньше, и Дикий помрет. Такой расклад меня не устраивал от слова «совсем». Тем не менее, Перевертыш тоже хотел жить и все для этого делал. Черед ударов когтистой лапой оставляли на теле носителя глубокие кровоточащие раны. В ответ Альберт позволил себе лишь один удар кулаком, да и то он толком не нанес никакого урона. Что было самым примечательным, так это его способности. Точнее, навык, который уже начал действовать. Я сосредоточил все свое внимание на голове Перевертыша и в момент, когда белое пятно разрослось на мозге, в секунду оно просто испарилось, словно дикий попросту его пережил или его иммунитет сожрал вирус. Этот поединок обещал быть занимательным. Тигр сделал ложный выпад лапой, в результате чего девиант пригнулся и тут же был снесен ударом хвоста. Следом резкий прыжок вперед, и если бы у Альберта были проблемы с реакцией, пожалуй, он бы умер. Но нет. Перекатившись, он ушёл от прыжка и смертельной атаки, а затем ухватил за хвост перевёртыша. Потянул на себя и в каком-то мультяшном стиле попытался закрутить тигра за хвост вокруг себя. Под радостное улюлюканье толпы тигр вырвался и вновь снёс его с ног. Вот в этот раз девиант не отделался только испугом, а лишился конечности. Нет, Дикий ничего ему не оторвал, но прокусил руку так, что та безвольно заболталась. Следующим шагом был выпад Девианта, который, как мне, показалось, а нет, не показалось. «Он магией пользуется?» – спросил я вслух. «Как он его выкинул?» «Видимо», – одновременно ответили Бурдины Жожоба, но продолжил маг. «Он знает главное правило для своей же безопасности – не показывать ее остальным» а если может ее замаскировать под удар, прыжок или прочую физику, то никаких проблем, не запрещено. Но это не честно. Честно, улыбнулся Евгений Михайлович. Мне нравится идея получения сильного девианта в свою компанию. Уж что-что, а работать на мага я точно не хотел. Меня и так тошнит от их противных надменных морд, а еще и работать с ними. За минуту поединок превратился в избиение дикого, Альберт, не стесняясь, пользовался магией, каким-то образом усиливая свои удары, да так, что дикого он просто ломал, а тот, в свою очередь, только рычал и в попытках уйти из-под удара начал ошибаться. Инстинкт выживания у этого существа был нулевым, как и перспектива моей спокойной жизни под началом Бурдина. Но я сделал то, о чём не пожалел. Я повлиял на бой, и того никто не мог увидеть. В этом я уже убедился, мои манипуляции с магическими нитями никто не видит. Когда уцелевшую руку и ноги Альберта вновь обволокло белое свечение, видимое только мне, я, силой мысли, смахнул чёрной волной эту гадость, убивая его магию подчистую. Девианту потребовала секунда, чтобы понять, что с ним что-то не так, ещё секунда, чтобы поднять к нам голову и злобно зыркнуть на меня, И еще секунда, чтобы его кулак ударил пустоту. Перевертыш оказался за его спиной и просто перекусил его шею. Вот так просто и без излишних изысков. Толпа кричала от развернувшейся драмы, проигравшие чуть ли не плакали от результата, а малая часть победителей были на восьмом небе от счастья. Сегодня я их озолотил. Евгений Михайлович до последнего не мог поверить в то, что увидел, о чём он упомянул не один раз. Владимир Петрович же, улыбаясь, похлопал меня по плечу и на ухо прошептал. «Сам-то нечестно играешь». «Я ничего не сделал», — соврал я. «Это самоуверенность этого клоуна». «Ты понимаешь, что его смертью ослабил твою бывшую гильдию? Теперь тебя замучают звонками с просьбой вернуться. Ведь контроль над Лааны потерян» и меня лишил его. Последнее он сказал с нотками гнева, но мне было плевать на их игрище. Понимая, что от меня он ничего не добьется, Жожоба сделал очередной ход, от которого я офигел. «Финальный поединок все же состоится повторно», громко заговорил он, и зрители тут же притихли. «Так как победивший должен быть носителем, а не диким, мы выпустим еще одного чемпиона, который ранее не дрался на нашей арене. «Мне хватило повернуть голову, чтобы понять, что он имеет в виду, но я даже запротестовать не мог после его фразы. «Я приказываю тебе, Ярослав, спуститься в клетку и добить этого дикого. Считай это расплатой за своё вмешательство и за моё молчание», — улыбнулся он, шепча. «Я знаю, что ты победишь». «Не собираюсь», — отрезал я. «Мне не нужны ваши инъекции». Уберёшь его меньше, чем за минуту, наградой будет моё молчание. Я не скажу Жене о том, что из-за тебя он остался без выигрыша. А если потратишь больше времени, увы, ты станешь новым экспериментом». Мотивация, так скажем, была просто отменной. Тем более, что я и уйти отсюда не мог, да и убить его. Он был сильнее. Спрыгивая с балкона, я молился, чтобы меня никто не узнал. Но, как назло, я встречал лица, которые видел раньше, и в основном лица магов. Лосева и Жуков как-то злобно посматривали на меня, когда я заходил в клетку, хотя я ошибался. Жуков, да, злобился, а Маша смотрела с неприкрытым удивлением и отчаянием, словно сомневалась в моих способностях и боялась увидеть мой растерзанный труп. Тигра, к слову, из клетки никуда не убирали, обездвижили, так как он был сильно ослаблен, перевязали морду и лапы, а затем в клетку вошёл Бурдин под общие аплодисменты толпы. Мужчина сел возле тигра и начал что-то делать. Спустя мгновение зверь задрожал, а маг повернулся, встал и пошёл ко мне. «Новая ставка», — улыбнулся он. «Полминуты на победу, и ты получишь от меня концентрат мутанта, который когда-то хранил у себя Вова». Он, вместо того, чтобы тут же продолжить говорить, чуть отогнул свой пиджак и показал мне на пробирку, прикреплённую за какую-то скобу около потайного кармана. «Её цвет?» Что ж, он был приблизительно мутно-серым. Неужели симбионт, точнее состав симбионта физического типа имеет такой цвет? У диких он оранжевый. Я думал, что будет что-то наподобие цвета Ихора. Хотя ему я не скажу о своей ставке. Я так и быть сделаю тебе подарок, отдам свой артефакт. Но если ты справишься не так быстро, как тебе хочется, то ты будешь следующим, кто пойдет на стол. Только не на стол Вовы, а на мой. Договор? Нет, — покачал я головой, но тот, улыбаясь, перебил меня. Договор. И не думай хитрить. Я буду внимательно за тобой смотреть. После этого он показал мне две пустых колбы с иглами, поясняя, что тигр под новыми анаболиками, так что мне придётся ох, как несладко. Смысла ему не верить просто не было. Я отошёл к краю клетки, даже не переживая за результат, глядя на то, как медленно поднимается перевёртыш. Его ещё не развязали, когда комментатор начал объявлять участников. Причём моё имя он не назвал. Он сказал просто «Противник дикого!» Букву «О» он растянул на манер спортивных комментаторов. «Наёмник из личного состава Владимира Петровича! Прошу любить и жаловать!» И. растянул букву Н. «Когнито!» Толпа была просто в экстазе от количества поединков и силы, которую здесь показывали. Ставки, к слову, были по большей части на меня. Здесь играла роль, что я был личным наёмником, а значит, далеко не слабым носителем. Когда комментатор начал отсчитывать секунды до начала, а прислуга в лице мутантов по ту сторону клетки удерживала Дикого, я начал планировать. Мне нужно было завершить бой за полминуты, чтобы не оказаться подопытным кроликом. Я внимательно просмотрел расстояние до тигра. Пять метров, секунда, даже чуть меньше, чтобы сократить расстояние. Но и тигр на месте точно стоять не будет, значит, уже меньше. Он окреп, его сердце стало сильнее пульсировать, что говорило о силе. А ещё он полностью восстановился. Удар в голову его не убьёт, а я хотел убить за один удар. Сломать ему шею, возможно, получится. Но если я его сразу не обхвачу, это будет тратой драгоценного времени. Что мне сделать? Стоять на месте? Отойти от его прыжка и просто перебить хребет? А может, вырвать что-то? Я был уверен в том, что скорости мне хватит. Я был уверен в том, что я гораздо сильнее, но я не был уверен в самом важном, что потрачу меньше, чем оговаривалось в ставке. Поднял голову, повернулся к балкону, на который только-только взобрался Бурдин. Оценил улыбку и поднятую ладонь Джожобы, словно тот был Цезарем а затем посмотрел на кровожадную ухмылку Жукова и, наконец, рассмотрел его лицо. Лёгкие морщины говорили о минимум 30-летнем возрасте. Может, конечно, он находится постоянно на свежем воздухе и на солнце, чего в столице было, хоть отбавляй, и поэтому он выглядит чуть старше. А может, Мак и просто уже перевалил черту клуба, кому за 30. Родинка на носу больше походила на бородавку, но за счёт его постоянной улыбки, о чём говорили морщинки в уголках рта, Её было сложно заметить. А ещё меня привлекла его эмблема на груди. На ней не было рисунка, не было цифр, как было у боевых магов. Она просто пустовала. О чём, интересно, это говорит? Лосева в это же время попыталась привлечь к себе внимание, одними губами что-то шепча. Нет, я ошибся, она не шептала, она просто шевелила ими. Только вот я не умел читать по губам, увы. Когда она поняла это, то чуть приподняла руку и попыталась пальцем указать на своего друга, который не сводил с меня глаз. Но понять, что она хочет этим сказать, увы, я не мог. «Десять!» — закричал комментатор и повернулся к противнику. «Девять!» Тигр чуть пригнулся, ожидая, когда с его плеч и лап спадут цепи, уставился на меня своими ярко-оранжевыми глазами и оскалился, показывая не один ряд острых зубов. Боже, да он даже чуть изменился. Нет, не покрупнел, но окреп телом, словно накачал мышцы еще больше за короткий срок. «Восемь!» — толпа орала от восторга, понимая, что зрелище не закончилось. «Семь!» — правую ногу поставил чуть назад, выдвинул вперед левую и чуть пригнулся, сгибая колени, готовясь к рывку. «Шесть! Пять!» Четыре! Букву Е он вновь растянул. Три! Я решился на опрометчивый поступок, который может вылиться в мою судьбу не самым лучшим образом. Нет, я не мечтал о концентрате мутанта, который может меня усилить, и не мечтал получить награду от Жожобы. Я просто хотел выйти отсюда живым и не стать их очередным подопытным. Всё же я прекрасно понимал, что с моими силами я привлёк ненужное внимание и так просто из этого не выпутаться. Но это не значит, что я покорно сложу руки. Никогда. Поэтому риск стоил свободы, как и победа. По-другому — никак. Либо рискую и ставлю себя на кон, либо не рискую и теряю свободу. Два и один. После последней цифры комментатор взревел «Начали!» и тигра спустили с цепей. Я тоже рванул вперед, чуть пригибаясь и выставляя перед собой руку.